ИГНОРАМУС Люди бились над загадкой Вселенной, как минимум, со времен когнитивной революции. Наши предки не жалели времени и сил, пытаясь распознать законы, управляющие миром природы. Но современная наука принципиально отличается от традиционного знания по трем параметрам. Первый. Готовность признать свое неведение. Современная наука строится на латинской заповеди «Ignoramus» — «мы не знаем», то есть исходит из предпосылки, что нам известно далеко не все. Что еще важнее, допускается, что известное нам, принятое за истину, окажется ложным, когда накопится больше знаний. Не существует теорий или идей вне критики. Второй. Ключевая роль наблюдений и вычислений. Признав свое неведение, современная наука стремится к новому знанию. Его она добывает, собирая данные опыта и наблюдений, и применяя математические методы, чтобы соединить наблюдения в непротиворечивые теории. Третий. Расширение возможностей. Современная наука не удовлетворяется созданием теории. Она использует теории, чтобы приобрести новые возможности, в особенности, чтобы развивать новые технологии. Научной революцией не была революцией знания, она была в первую очередь революцией невежества. Великое открытие, которое привело к научной революции, мысль, что людям неизвестны ответы на самые важные вопросы. Такие традиции до современного знания, как ислам, христианство, буддизм, конфуцианство, исходили из убеждений, что всеми нужными сведениями об устройстве мира человек уже располагает. Великие боги, один всемогущий Господь или мудрецы прошлого, обладали полноценной мудростью, открытой нам в писаниях и устных преданиях. Простые смертные обретали знания, погружаясь в эти древние тексты и традиции, и стараясь их правильно понять. Не допускалось и те подозрения, что в Коране, Библии или Ведах упущена какая-нибудь тайна Вселенной, и эту тайну предстоит открыть своими силами созданием из плоти и крови. Античные традиции знания признавали только два сорта неведения. Во-первых, отдельный человек может чего-то важного не знать. Чтобы приобрести знание, ему нужно... попросту обратиться к более мудрому человеку. Нет надобности открывать то, чего никто до сих пор не знал. Например, если в XIII веке крестьянин из Йоркшира хотел выяснить происхождение человеческого рода, он бы положился на христианское предание и обратился с вопросом к своему священнику. Во-вторых, вся традиция целиком может оставаться в неведении о вещах малосущественных. Великие боги и мудрецы прошлого по определению не беспокоились о незначительных мелочах. Например, если бы йоркширский крестьянин захотел узнать, как пауки ткут паутину, спрашивать священника было бы бесполезно, поскольку в христианском писании ответа на этот вопрос нет. И это отнюдь не подрывало уважение к христианству. Просто в знании о трудах паука нет никакой надобности. Бог... разумеется, прекрасно знает, как делается паутина, и если бы эта информация требовалась для блага человека или для спасения души, она была бы во всех подробностях включена в Библию. Христианская вера не воспрещала изучать пауков. Но специалисты по паукам, если таковые имелись, в средневековой Европе, вынуждены были мириться с маргинальным положением в обществе. Их открытия никак не соотносились с вечными истинами христианства. Что бы такой специалист ни выяснил о пауках, бабочках или в вьюрках, эти знания были пустой забавой, не касавшейся фундаментальных основ общества, политики и экономики. На деле, правда, все обстояло немного сложнее. В любую эпоху, самую религиозную и консервативную, находились люди, утверждавшие, что есть важные вопросы, оказавшиеся вне поля зрения всей традиции. Но этим людям ходу не давали, их преследовали, или же им удавалось основать новую традицию, и тогда уже они претендовали на монопольное знание. Так пророк Мухаммед начал с того, что обвинился племенников арабов Те, мол, живут в неведении божественной истины. Очень скоро сам Мухаммед заявил, что знает всю истину, и последователи прозвали его «печатью пророков». Нового откровения, сверхполученного Мухаммедом, уже не требовалось. Современная наука представляет собой уникальную традицию знания, ибо признает коллективное невежество в самых важных вопросах. Дарвин. не претендовал на звание печати биологов и не утверждал, что решил загадку жизни раз и навсегда. Несколько столетий обширных и разнообразных исследований и биологи разводят руками, они так и не поняли, каким образом мозг продуцирует сознание. Физики не знают, что вызвало большой взрыв и как примирить квантовую механику с общей теорией относительности. В других случаях существует несколько соревнующихся теорий, и каждое новое открытие порождает ожесточенный спор между ними. Классический пример – споры о наилучшем управлении экономикой. Хотя отдельные авторы могут считать свой метод самым правильным, каждый финансовый кризис или лопнувший биржевой пузырь вынуждает пересмотреть всю науку целиком. Согласно общепринятому мнению, окончательное слово в экономике еще не сказано. Бывает и так, что все доступные факты убедительно свидетельствуют в пользу конкретной теории, и все альтернативы давно отброшены. Тогда эту теорию принимают как истину. Однако ученые, Готовы, если появятся новые, противоречащие этой теории факты, пересмотреть ее или отбросить. Хороший пример – теория дрейфа литосферных плит и теория эволюции. Готовность признавать свое невежество сделала современную науку более динамичной, любознательной и гибкой, чем все прежние традиции. Существенно расширились возможности познавать мир и изобретать новые технологии – но появилась серьезная проблема с которой нашим предкам дело иметь не приходилось. мы признаем что многого не знаем что накопленные нами знания ненадежны и это касается даже тех общих мифов благодаря которым миллионы незнакомцев могут эффективно сотрудничать если факты убеждают нас в сомнительности такого рода мифов как же сохранить единство общества. Как будут функционировать сообщества, государства и международные институты? Все современные попытки стабилизировать социально-политический порядок вынуждены сводиться к одному из двух далеких от науки методов. А. Взять научную теорию и, вопреки общепринятой научной практике, объявить ее окончательной и абсолютной истиной. Этот метод Применяли нацисты, которые провозгласили свою расовую политику продолжением безупречной биологической теории, и коммунисты, убежденные в абсолютности и неопровержимости экономических открытий Маркса и Ленина. Б. Оставить науку в покое и жить в соответствии с ненаучной абсолютной истиной. Такова стратегия либерального гуманизма, который стоит на догматической вере в уникальные достоинства и права человека, учении, имеющем чрезвычайно мало общего с наукой о Homo sapiens. Но чему тут удивляться? Ведь и наука вынуждена полагаться на религиозные и идеологические убеждения, в них она черпает оправдание, благодаря им получает финансирование. Современная культура согласилась признать свое невежество в гораздо большей степени, чем все прежние. Один из существенных факторов, сохраняющих современный социальный уклад, распространенность почти религиозной веры в технологии и в методы научного исследования. Отчасти эта вера заменила собой религию абсолютных истин.